Глава восьмая В ненастную погоду крысы делаются вялыми и сонными, отсиживаясь в глубине нор. Там же. По уму следовало обойти очаг по большой дуге, однако там осталось все имущество друзей. Вещи, Саши с ними, но без коров далеко, а главное быстро, все равно не уйдешь. Пришлось рискнуть. И где? Где? мрачно спросил альг глядя на значительно куевшую коровясь теперь там стояло всего две коровы рыжая и белая с таким же теленком с сосунком заячьи бои закончились гости разъехались может хозяин в коровник перевел неуверенно предположил жар сараев при очаге не было нет отрезал ведун ждите здесь а ты куда Саврянин, как всегда, не отвечая и не проверяя, послушались ли его, направился к воротам. Друзья переглянулись, и откуда только силы взялись, кинулись за ним. «Альк, погоди, давай лучше...» Хлоп. Дверь, подло захлопнутая проклятущим саврянином, больно саданула рыску по колену, а жара по носу. Внутри кто-то возмущенно воскликнул. Похоже, вышибало. Грохнул об пол стул. Вор, гнусаво матерясь в зажатой ладонью нос, подергал за ручку двери. Но та не шелохнулась. По-видимому, от толчка упал на крюки запор. Нарочно замыкаться, отрезая путь к отступлению, Альку не было резона. «Если там опять сидит наместник!» В ужасе прошептала рыска, закусывая ноготь. Жар ударил дверь плечом, но только посадил на него еще один синяк. Бревенчатый забор в полтора человеческих роста пинать тем паче не имело смысла. при желании в очаге можно было держать вражескую осаду используя росшую во дворе ель как вышку вор отпрыгнул пытаясь достать до верха забора и подтянуться но подточенное тяжелым днем ловкость ему изменила только в смолле испачкался бревны оказались сосновые свежие оставалось лишь прильнуть ухом к щели и молиться вышибалу альк просто отпихнул в сторону рукой в лоб с другим таким наглецом немедлен завязалась бы драка но страж разглядел гостя и изумленно отвесил челюсть все были уверены что на земных дорогах они этого аврянина уже не увидят ну поинтересовался белокос и беспокойник обводя комнату тяжелым взглядом волк в овчарне в кормельник где и без того было тихо и грустно сегодня здесь не праздновали а похмелялись стало очень тихо и грустно да господин проблеял кормилец машинально поднимая с ближайшего стола тарелку с недоеденной кашей и начиная с нажимом протирать ее полотенцем хозяин каши этого даже не заметил тоже таращясь на авряниина чего и изволите коровы наши где ну похоже это боюсь украли их с содроганием признался мужик альк чуть сдвинул брови и кормилец понял что боится не напрасно кто да откуда ж мне знать добрый человек залебезил мужик вот только что глядел в окно стоят отвернулся уже нету мы ж по закону за скотину отвечаем только покуда хозяева в корм не сидят а чуть расплатились и вышли уж не обесудь но тут вам не бесплатная коровясь на целый день кто холодно повторил альк удивленным образом вкладывая в это короткое слово все свое отношение к подобным законам и людям за них прячущимся кормелец с надеждой уставился на вышибалу тот отвел глаза соврянин ему здорово не нравился и сам по себе было в нем что то звериное хищное и из за бродящих по городу слухов может сам уйдет по хорошему слушай парень не кипятись Миролюбиво сказал Вышибало, протянув руку к Альковому плечу, но Белокосый так на нее поглядел, что она сама отдернулась. «Мы правда не знаем, кто твоих коров свел. Видели только, что по дороге на рогатку, там завтра ярмарка будет. Если поспешишь и к утренним торгам успеешь, может, и отобьешь». Альк сузил глаза, отчего тарелка, как живая, выскочила у кормильца из рук и ускакала под стол, чудом не разбившись. вышибало обреченно потянулся к мечу козлы презрительно проронил саврянин развернулся откинул запоры вышел оставил дверь нараспашку верно совсем эти воры распоясались не искренне посетовал вышибала не слишком стараясь чтобы быстро удаляющийся альк его услышал ужас поддокнул кормилец тоже крепко сомневаясь что белокос имел в виду с катакрадов но ронять лицо не хотелось никому комната наполнилась шумом неестественно громким и жизнерадостным все усиленно убеждали себя и соседей что ничего особенного не произошло ну зашел мужик что то спросил и вышел дверь то прикрой а то вечереет уже холодом тянет вышибало поюжившись подчинился хотя ветерок был вполне себе теплым приятным только грозой пах капли падали на дорогу как в тарелку с мукой глубоко проваливаясь в пыль это вначале потом дождевой узор стал плотнее пыль прибилась а намокшая одежда стала липнуть к телу закатное солнце медной монеткой лежало на краю окойаема натянув тучи до самого носа как пуховое одеяло вот сволочь заплетающимся языком ругался жар чтоб у них руки подсыхали а сам то Напомнил Альк, тяжело, неестественно, ровно дыша. Если позволить измотанному телу вести себя так, как ему хочется, оно сдастся вдвое быстрее. «Я ж говорю, сволочи, у своих гребут!» Надо было записку на седле оставить. Жар сдавленно выматерился, на Алька в том числе. Хоть бы сумки оставили. «На кой они тебе? Бриллиантами, что ли, набиты? Там вещи!» вор заметно беспокоился видать действительно лишился чего то ценного а не просто изливал злость на последнюю сашу и у каверзу какие нужные твоя девка сейчас рухнет не рухну обиженно возразила рыска и тут же споткнулась жар сделал вялое бесполезное движение в ее сторону альк напротив брезгливо отстранился чтобы падающая девушка не увлекла его за собой рыска выровнялась сама даже не заметив благородных и не очень порывов спутников. Те тоже мигом выкинули из головы этот эпизод. Цела и ладно. Все устали, как собаки. Долгая ровная ходьба помогла беглецам успокоиться, но в то же время в конец истощила силы. «Все равно не догоним», — наконец здраво оценил ситуацию Альк. «Надо на ночлег становиться». «Здесь?» Жарт так трагично обвел рукой... с завешанной моросью поля и перелески, что рыска, несмотря на все невзгоды, не удержалась от слабого смешка. Нам даже костер развести нечем. Сейчас солнце сядет со всем околеем. Где-то поблизости жилье должно быть. Саврянин вообще напоминал вчерашнего утопленника. Распущенные волосы, мокрые, оттого кажущиеся серыми, белая, даже с легкой синевой кожа, бесцветные губы. Еще бы, босиком и без рубашки. «У меня все деньги отобрали», — жалобно призналась девушка. «Без денег не пустят». Жар, напротив, оживился. «Что, правда близко?» — Саврянин поежился. «Может, уже вон за тем леском. Три к одному. Пять к одному за следующим». Ободренный вор ускорил шаг. Дождь тоже усилился, поняв, что жертвы, которых он собирался медленно со вкусом пытать до утра, могут улизнуть. Поселок оказался... и не за первым леском и не за вторым а между ними в стороне пока дошли по мокрый траве в башмаках у рыки и жара захлюпала по самый верх вор не в силах больше терпеть измывательства природы направился к первой же избе альк приостановился осмотрелся лучше б нам подальше пройти какая разница то лишь бы крыша была вор уверенно постучался Дверь распахнула дородная, встрепанная и раскрасневшаяся баба с ухватом наперевес. Внутри так пахнуло теплом и свежими щами, что рыска чуть не заскулила от голода, как бездомная собачонка. «Кому там Сашей спать не дает?» — громко и зло поинтересовалась баба. «Не дает, мерзавец!» — с готовностью поддержал Жар. «Только на Хольгину до да вашу милости уповаем! Пустите переночевать, а?» мы люди мирные не буянем не храпим баба заколебалась опустила было ухват но тут разглядела алька с белокосом не пущу отрезала она и решительно дернула на себя дверь закрыть не удалось жар подставил ногу да где ж у него косы то попытался пошутить вор патлы одни пшли пшли вон бродяги баба неумолимо тыкнула в жаро ухватом сгоняя с крыльца «Идите к свиньям на постой, проситесь! Там вам самое место!» «Так мы туда и пришли!» — огрызнулся вор, поняв, что дело глухо. Дверь звучно захлопнулась. Рызка беспомощно обернулась к Альку, снова чувствуя острую вину за поведение соотечественницы. Но тот лишь пожал плечами. «Я же говорил, что в эту избу идти не стоит». «А куда стоит?» Жар с досадой подумал, что без Алька найти ночлег было бы куда проще. «Я же говорил, что в эту избу идти не стоит». пусть бы саврянин не дразня добрых людей в стогу в поле переночевал но рыка конечно не согласится вон ту можно попробовать показал альг а мне вон то нравится робко заметила рыска где желтые цветы у ворот или эту согласился саврянин пошли второй вариант приглянулся жару больше его был ближе на сей раз стучать пришлось дольше настойчивее но дверь все таки открыли Невысокий щуплый мужичок, у ног которого увивалась такая же мелкая криволапая дворняшка черного цвета. «Э-э-э-э!» <связывается> — испуганно поинтересовался хозяин. Собачонка тявкнула куда членораздельней. «Хозяин, пусти переночевать!» Тоном «кошелек или жизнь» гаркнул жар. Немой отчаянно замахал руками и замычал, пытаясь объяснить, что места нет и саврян он тоже не любит. «А за денежку...» жар потряс у него под носом тощим но отчетливо позвякивающим кошелем мужичок на миг замок что было единодушно принято за согласие и озябшая троица ввалилась в избу попросту сметя хозяина с дороги рыка вежливо закрыла за собой дверь в этом доме едой не пахло но по крайней мере было тепло и сухо судя по грубо сколоченной мебели немногочисленной утвари и полному отсутствие безделушек немой жил один Смирившись с незваными гостями Он жестами объяснил им, что лечь они могут на полу в кухне А из еды в доме только вареная картошка Вон горшок дерюшкой укутан А печку растопить можно? Жар потрогал ее бок Едва теплый Вещи на такой до утра не высохнут Хозяин начал было объяснять, что дров мало В доме и так душно Но глянул на Алька, осекся И уныло махнул рукой Не то сжалился И не то сжалился «Не то подумал, что пусть лучше дрова горят, чем изба». «И молока бы горячего», — неожиданно сказал Саврянин изрядно озадачив спутников. «Альк и молоко сочетались примерно, как волк и качан капусты». «С медом и маслом». Мужичок обреченно кивнул, взял с полки кувшин и полез в подпол. «Просил бы уж варенухи!» — чихнул жар, возившийся в устье печи. Оттуда шел едкий вонючий дым, но потрескивание пламени пока не слышалось чудо если у него хотя бы мед найдется саврянин тяжело опустился на лавку сложил руки на столе и уткнулся в них лбом но нашелся и мед и ярко желтый кусок масла в плошки и даже несколько луковиц от хозяйских щедрот сгрузив все на стол мужичок вопросительно поглядел на жара и тот высыпал рядом содержимое кошеля один мелкий сребр и куча медик хватит повеселевший хозяин кивнул сгреб монеты и ушел в комнату задернув подгораживающую ее занавеску собачонка осталась с надеждой принюхиваясь из под лавки ты в порядке жарт ткнул алька пальцем в выпирающий позвонок спать хочу проворчал саврянин не поднимая головы ты с печью разобрался да горит запихни туда кувшин рыка уже ставит Вор сел рядом, ковырнул масло пальцем и сунул его в рот. «М-м-м, сладенькое!» Повторно снять пробу жар не успел. Альк выбросил руку вперед и пришлепнул его ладонь на полпути к плошке. «Ты тут не один!» «И что? Я за него заплатил, могу хоть все съесть!» Запротестовал вор, пытаясь добраться до масла второй рукой, но та тоже угодила в плен. «А откуда у тебя деньги?» — спохватилась рыска. она прекрасно помнила что стража не только прощупала каждую складку на одежде но и башмаки перетряхнула да так рассеянно отозвался жар завалялись слушай может и картошку в печь поставить пусть погреется где завалялись алькс снова подобрал руки под голову повернул лицо к спутникам и злорадно сообщил в чем ты кармане по пути из города жар ты что успел кого то обокрасть тихо ты цикнул на нее вор боязливо оглядываясь на занавеску но взял немножко грех было не взять эти простофили на площади совсем за кошелями не следили потом вернул честное слово ты уже гитару вернул гитару я просто не успел а теперь ее снова сперли так что извините может на ней лежит проклятие вкрадчиво предположил альк чей сарказм отогревался вместе с телом и коров сперли как раз из за того что на седле висела гитара рыка с отчаянием подумала что проклятие лежит на ней самой угораразздило же связаться с этой парочкой я на ворованные деньги есть не буду девушка решительно отодвинула плошку сильного впечатления это не произвело потому что в масле уже зияла проколупанная жаром дыра спать тоже уточнил альг рыска замялась дождик еще не закончился и похоже до утра не собирался «Мелкий-мелкий, а земля успела промокнуть даже под деревьями. И не стыдно тебе ему потакать?» «Нет», — равнодушно ответил Саврянин. «Я устал, замерз и проголодался. Пусть ворюга сам с Хольгой за грехи рассчитывается». «Но если мы закроем на это глаза сейчас, то он и дальше будет воровать». «Ну и что?» «Это плохо». «От того, что ты из принципа околеешь в луже под забором, лучше не станет». «Рыска все-таки рискнула бы». но ноги не пожелали поддержать ее благое намерение по перевоспитанию друга желудок тоже протестуще ворчал не понимая почему его отделяют если еда и ночлег оплачены из одного кошелька альк снял крышку с горшка и вытащил большую желтую облепленную укропом картошину собачонка заскулила и положила лапки ему на колено умильно заглядывая в глаза и виляя хвостиком ее вопросы морали тем более не тревожили а картошечка пахла так вкусно саврянин так поглядел на собачку словно представлял ее на вертеле с поджаристой корочкой но все таки отломил и бросил п синий кусок картошки жадно пойманный на лету ты глянь ест вяло удивился альг не избалованная кому ее тут баловать то вор шутки ради предложил собачонке четвертушку лука та обиженно чихнула и отвернула морду я падшая женщина с отчаянием подумала рыска глядя как жар заискиваще ставит перед ней тарелку а альк придвигает масло обратно разумеется поближе к себе а не угождая девушке правильно малец говорил стоит раз оступиться и покатишься по наклонной сначала кража мелки потом похищение ведуна потом присвоение коров потом убийство потом тюрьма потом виселица правда ее молец упоминал как конечную точку падения а не промежуточную а потом рыка действительно помрет где нибудь под забором в лохмотьях и язвах отвергнутая и забытая всем белым светом нет надо срочно собраться с духом и прервать этот порочный круг девушка шмыгнула носом и бесконечно себя презирая вгрызлась в картофелину телега скрипела то тише то громче и тогда все издоки напрягались готовые в любой момент соскочить и начать яростно брониться но сломанная ось подлеченная пучком палок и веревочными опоясками даже голова штаной рукой поддерживал Пока держалась. По-хорошему сидеть бы на телеге не стоило, Но впереди уже виднелся город. Едва-едва виднелся Россыпью алых точек в темноте. А в царском приказе говорилось Приехать. Увидят стражники, что работники рядом с телегой идут. Мигом неладное почуют. Вот доберутся до места. Отметятся у писаря. Тихонечко лупки снимут и... Вот напасть. Сломалась проклятая. С чего бы это, а? и пусть царь новую выдает покуда переворачивали телегу и чинили ось покуда чинили ее еще раз через пять вешек а потом через семь хотя тогда шли пешим ходом минуло и утро и день и даже вечер мужики устали проголодались и наговорили о царе столько хорошего что сашею полагалось утянуть его на небесной дороге живьем особенно зол был голова безнадежно опоздавший на ярмарку Придется теперь за ночлег в кормильне платить, иначе мука в конец оцереет С севера дул холодный промозглый ветер И все, кроме здоровяка Миха, ежились и постукивали зубами Пади, дождь там идет, уныло сказал Калай К завтра ему и до нас доберется Ему никто не ответил, все и так было ясно Паршивая весна выдалась, продолжал нудеть вещанин Пытаясь хоть как-то скрасить затянувшуюся дорогу почему паршиво это не выдержав такого поклепа откликнулся голова хорошая тепле то то и оно оживился при собеседнике колай даже яблоневый цвет заморозками не побила значит жди их позже когда пшеница выколоится и тогда вообще без хлеба останемся ох чует моя печенка ждет нас новый год крысы голова суеверно отмахнулся да ну в наших краях отродясь такого не бывало в савреи еще куда ни шло да и то это ж какие холода должны ударить чтобы пшеница померзла можно и не холода упрямо продолжал кликать ворона в колай градом разок сыпапанутьти готова дед рассказывал нам то уже без разницы хмуро осадил его цика какой бы ни был год а для нас все равно крыса Под днищем хрустнуло, разговор оборвался. До городских ворот осталось всего шагов триста. Ездоки уже видели подсвеченных факелами стражников. Те тоже глядели в сторону телеги, пока вряд ли разбирая в темноте, кто едет. Но скрип далеко разносился по дороге. «А все от того», — злорадно ввернул Малец, — «что слишком много грехов на нее нагружено». «Или слишком много святости», — огрызнулся Мих. «Чего ты вообще за нами увязался, Хольгин-служка?» Малец подбоченился, выпятил бороденку. «Видение мне было», — важно ответил он. «Так они ж у тебя по три раза на неделю», — с досадой сказал голова. Похоже, к старости у мальца посыпалась черепица не только смолельни. Пора нового у наместника просить. «Это особое», — возмутился малец, сверкая выкачанными глазами. «Не знамение, а повеление». богиня хоольга избрала меня своим светочем указывающим путь во тьме людских прегрешений как путничий ккрыой что ли завертелось на языке у головы но так с него и не сошло ну его полоумного злить отправила она меня в мир продолжал молец упиваяясь собственной значимостью дабы нес я людям ее слова как пастырь в ночи бубенет с передовеим стадом отводя его от пропасти и волчьего леса. Цыка с Михом переглянулись и издавленно заперхали. В хуторском стаде бубенец вешали на столь же бородатого поводыря, который хоть и поумнее овец будет, но как ни крути, козёл. «Ну и слава Хольге!» — с облегчением подумал голова. Сама нас от этого помешанного избавила. Завтра же письмо наместнику настрочу. «Стой, кто идёт?» лениво окликнул стражник мих рывком натянул поводье и корова так же резко встала раздался оглушительный треск стражники аж подскочили выхватывая мечи изножен и телега просела на задок раскорячив колеса батраки судорожно уцепились за борта молец не успев повалился на спину задрав тощие ноги вот напасть растерянно пробормотал голова сломалась из чего бы это Альк был непривычно тихо задумчив, сидел, сгорбившись над столом и покручивал между ладонями дымящуюся кружку. Ладони грелись, молоко стыло. «О чем вы говорили?» — неожиданно спросил он, покосившись на рыску. «С кем?» — растерялась девушка. «С моим наставником. Прошлым вечером возле очага». «Ты видел?» Рыска съежилась, как щенок, застуканный с изжеванным хозяйским лаптем. Саврянин презрительно искривил губы. я знаю что он за нами идет и заметил какая ты вернулась с улицы щеки красный взгляд виноватый постоянно оглядываешься будто боишься что за тобой кто то увязался но ведь ты я же говорил я быстро трезвею и плохо пьянею так чего он тебе наговорил рыка сбивчиво постоянно опасаясь вспышки гнева пересказала разговор спутником жарт тоже с интересом прислушивался ага алька отхлебнул молока поморщился он с детства его терпеть не мог но от простуды первейшие средства и все не поверила девушка рыко вот скажи я дурак вообще или в каком то случае осторожно уточнила девушка давай я скажу с готовностью предложил жар вообще проигнорировал его альк если бы ты не признался что он твой наставник я бы сама догадалась проворчала рыка себе под нос у обоих вопросы как ловушки посреди звериной тропы и свернуть некуда и подвоха вроде не видать а со шкурой уже можно прощаться чего не расслышался саврянин делая длинный чтобы разом разделаться с этой пакостью глоток нет ты не дурак устало повысила голос девушка ну и только дурак может убить кулаком корову на которой ему еще ехать не меньшей недели это ты к чему совсем запуталась рыска к тому что моя злость ничего не изменит а значит нечего тратить на нее силы и коров девушка чуть не выронила кружку от такого заявлеца совсем недавно тебя это не смущало а я с тех пор еще больше поумнел криво ухмыльнулся арик да тебя по голове вчера хорошо приложили снова влез жар чудо что не помер соврянин поежился потрогал ладонью только почему то не голову а живот помер какой то ты слишком прожорливый для беспокойника ехидно заметил вор подчищая последним кусочочкам картошки плошку из под масла ну умер бы если б не превратился поправился альг и как страшно честно сказал саврянин грозная хоольга злорадствующий саши и все такое если бы там вообще ничего нет темнота и все альк мрачно уставился в опусевшую кружку откуда ты знаешь беспечно возразил жар ты ж все таки не умер может надо было еще немножко подождать поддержала его рызка зачем богиня открывать тебе дверь если ты не собирался в нее входить проверять мне что то не захотелось огрызнулся альк и встал демонстративно обрывая разговор пол в избе был дощатый чисто выметенный Но его полезной для спины твердости жар не оценил И заглянув на печь, сволок с нее тулуп и шапку из неопределенно бурого меха «Надо разрешение спросить», — заикнулась была рыска Но тут из шапки выпорхнуло такое облако моли, что вор, не ожидавший нападения, с возгласом ужаса ее отбросил «Ты еще тулуп встряхни, может, мыши побегут», — посоветовал Альк «Мыши не мыши, а пара тараканов по полу шмыгнула» разобравшись с постелью жар дунул на лучину и в избе стало темно как в захлопнутом сундуке вор на ощупь ощупь слева с готовностью подвинулась ощупь справа пнула его в ответ не то локтем ни то коленом нашел свое место на полу и как всегда мгновенно уснул рыска ему жутко завидовала у нее так легко провалиться в сон не получалось хотя голова уже гудела как колокол а в глаза словно песку насыпали альк тоже не мог заснуть но по другой более обыденной причине кончай рыдать над своей загубленной судьбой не выдержал он я не рыдаю виновато прошептала рыска в очередной раз шмыгнув носом я кажется простыла и горло что то саднит хоть бы не разболеться к утру алька рычаще выдохнул и наступила тишина Но девушку не покидало ощущение, что Саврянин, приподнявшись на локте, продолжает на нее глядеть и о чем-то размышлять. «Хочешь? Подправлю дорожку». Голос у ведуна был странный, слегка напряженный, словно он сам не слишком верил в то, что предлагал. «Какую?» Рыска тоже привстала, пытаясь разглядеть Алька, но к такой тьме и кошка не сумела бы приспособиться. Единственное окошко было наглухо закрыто ставнями. Твою, чтоб не разболелась. А ты это можешь? Без крысы. Ты ж с лисой как-то справилась. Ну, именно что как-то. Ты молодая, здоровая девка, твои шансы заболеть пятьдесят на пятьдесят. Целых пятьдесят, испуганно перебила Рыска. Половина на половину. Дурочка. В последний момент смягчил приговор Альк, что говорила о крайней заинтересованности в Рыскином согласии. о а немного успокоилась девушка она то уже успела вообразить что утром проснется с воспалением легких и их ольга знает еще чего ведун тоже может менять дороги если вероятность достаточно высока один к трем один к пяти или хотя бы повысить шансы на нужный ему исход мой наставник как то один к двенадцати повернул завистливо сообщил альг а ты на тебя хватит отрезал аврянин и так зясь что наговорил лишнего ну давай неуверенно согласилась рыска надо на улицу выйти да зачем а чтоб никто не мешал тот путник что к нам в веску приезжал всегда в сторонку отходил погода влияет на судьбы людей куда больше чем твои сопли немому мужику до них вообще дело нет а это бревно мне не мешает вор осуждаще всхрапнул заговорщики притихли и что я должна делать — спросила рыска щепку спустя. «Молчать». Девушка послушно сжала зубы. Стало слышно, как шелестит дождь и какая-то мелкая живность. Но между печкой и жаром рыска чувствовала себя в безопасности. Лает вдалеке собака да поскрипывает дерево за избой. Потом шмыгнул носом уже альк. «Получилось!» — прошептал он со смесью недоверия и восхищения. «Ну надо же!» «А что, могло не получиться?» — встревожилась девушка. обычно путникам не удается менять дороги друг друга нехотя признался аврянин а раньше ты говорил что крысы вообще не могут этого делать только видят и это тоже память люсть вещанки алька не шибко обрадовала но сейчас то я человек вот и решил попробовать проверить а что было бы если бы не получилось настаивала рыска чуя какой то подвох какая теперь разница то лежи и радуйся девушка прислушалась к себе а ничего не поменялось разочаровано протянула она и нос у меня по прежнему течет конечно где ты видела чтобы простуда так сразу прошла спи давай голос у саврянина снова стал уверенно командным и постарайся не хлюпать хоть четверть лучины пока я не засну хорошо пообещала рызко поверив альку и тоже повеселев даже горло как будто меньше болеть стало но теперь уже аврянину что то не спалось Он перевернулся на спину, заложил руки за голову и с досадой сказал. «А тот косой так за мое убийство и не поплатился. Сидит, небось, опять в кормильне, пьет, веселится, хозяину глазки строит. И не достать его уже. Далеко отъехали». «Ничего, его богиня накажет», — попыталась утешить виду нарыска. «Как?» — скептически буркнул Саврянин. да уж придумает что нибудь пожар налет болезнь или невезение фе я видал кучу подлецов и ублюдков которые прожили долгую и счастливую жизнь и померли в роскоши ничуть не раскаявшись значит богиня давала им шансы справиться с пылым подхватила рыска и если они им не воспользовались то в посмерти не найдут пути к вечному дому и будут вечно плутать по бездорожью тоже мне кара еще презриительнее фыркнул альг да кому он нужен этот дом как это кому священно возмутилась девушка мне например это место где всегда тепло цветут вишни и горит очаг где тебя всегда ждут кто родители дети друзья нет я имею в виду кто ждет именно тебя девушка растерянно почесала обтреканную крапиую щиколотку С отцом она вообще-то не желала встречаться ни там, ни тут. Мать сама ее избегала, детьми рыска еще не обзавелась, а единственный друг, хвала богини, пока пребывал на этом свете. Ну, дедушка, например, осторожно предположила она. И что он, согласится провести с тобой вечность в этой идиллической избушке? Или все-таки предпочтет запереться в ней с омоложенной бабушкой, дабы наверстать последние двадцать лет вынужденно духовного общения? почему у тебя каждый разговор на похабень какую то сворачивает это не похабень а правда жизни у большинства людей столько друзей и родичей что они видать после смерти лопаются по сотни домов разрываясь а если каким то чудом и соберутся под одной крышей то через неделю пересорятся через месяц передерутся через год разобьются на вражеские лагеря и начнут воевать стенка на стенку и ты сама плюнешь соберешь вещи и уйдешь куда глаза глядят Так ведь там будут не все а только те кто по-настоящему меня любил ох у меня тоже один такой был обрадовался альк пес бухлач до того меня любил что и сдох через неделю после того как я в пристань уехал вот и будем мы с ним сидеть на крыльце посмертной избушки как два идиа и выйти на луну от тоски не будете с досадой возразила рыка ты своей дороге тоже пока не выслужил и не собираюсь Лучше уж по бездорожью. Новые места, новые знакомства, бабы, выпивка. «Где?» — с просонья встрепенулся жар. «На том свете», — любезно сообщил Альк. «Проводить?» Вор проворчал что-то невнятно ругательное и перевернулся на другой бок. «Да кто тебе наливать-то там будет?» «Хорошо, хоть насчет баб возражений нет». «Есть. Это небесное царство, а не курятник». «Ну, куда-то же они из курятника попадают». зевнув, справедливо заметил Саврянин. «Ты недавно ныл, что богиня тебя вообще на порог не пустила, а теперь о загробных потаскухах мечтаешь». «Э-э-э». <связывая> «Чего?» Но Альк уже спал. Когда Рум с косой проснулся, за окном уже смеркалось. Званый ужин у судьи давно должен был начаться, но господин наместник запретил прерывать свой дневной сон. до да чего же приятно неспешно ехать по улице зная что в этот момент судья и его гости сидят за закрытыми столами вымученно улыбаясь и поддерживая светскую беседу а про себя проклиная опоздавшего слишком знатного чтобы начинать без него румс и судья терпеть друг друга не могли однако не пригласить наместника на прием было неприлично а отказаться тем паче дипломатия чтоб ее румс откинул одеяло на ощупь сунул ноги в мягкие кожаные тапочки и позевывая и почесывая грудь подошел к шкафу. удаччный денек выдался из-за разбойников награду назначать не нужно разве что на могильщика потратится и от свидетеля избавился причем все по закону покуда власти злодеев злодеями не объявили нечего добрым людям на них с косами выходить. а то эдак все начнут самосуды устраивать вместо порядочного четвертования тревожил только пропавший труп а тюремщик клялся что при нем соврянин доживал последнюю лучину и стража проверяла выезжающие из города телеги особенно тщательно о сорввшимся в прямом смысле слова повешание румс еще не знал присутствовать на казни он не пожелал утомленной бессонной ночью и, разобрав еще несколько дел, сразу после обеда отправился спать. Будить наместника никто не осмелился, и дурные вести остались ждать, когда он переступит порог комнаты. А все-таки как-то странно себя путничья община повела. За полночи все разузнала и посыльного прислала. Обычно они запросы чуть ли не по месяцу рассматривают, покуда со всеми не спишутся. А тут такое демонстративное отречение. Видать, что-то с этим непутником нечисто. Мысль мелькнула и пропала. Замок потряс такой вопль, что глуховатая посудомойка двумя этажами ниже вздрогнула и выронила тарелку. Ворвавшийся в комнату слуга застал рум за стоящим на коленях возле шкафа. Господин наместник уже не вопил, а с глухим воем пропускал через пальцы ворох пестрых лохмотьев, в которых с огромным трудом угадывались парадные одеяния. особенно досталось новому камзолу пошитому специально ради сегодняшнего приема и так богато из украшенному драгоценными каменьями что вешалка гнулась под его весом несколько мелких сапфиров и изумрудов высыпались из открытого шкафа вместе с треппьем но даже навскидку было видно что большая и лучшая часть камней бесследно исчезла впрочем не совсем бесследно слуга поднес свечу ближе к столу опрокинутый на какой то документ чернильницы и увидел несколько переплетающихся цепочек следов пересекающих столешницу и спускающихся по одной из ножек